Птицы нисколько не боялись его. Весело свистали, ветерок весело летал над деревьями. — Снимите ваши лохмотья Вам дадут приличную куртку и штанишки. — сказала девочка. Четверо портных, мастер-одиночка угрюмый рак Шепталло, серый дятел с ихолком, большой жук Рогач и мышь Лизетта шили из старых девочкиных платьев красивый мальчишеский костюм. Шепталло кроил.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 «Ну, если уж взялась за воспитание, дело нужно довести до конца!» буратин ворчал в темном чулане. «Вот дура, девчонка! Нашлась воспитательницу подумаешь! У самой фарфоровая голова, туловище вата и набитое!» В чулане послышался тоненький скрип, будто кто-то скрежетал мелкими зубами. «Слушай!» Он поднял испачканный в чернилах нос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 Там ждут тебя друзья, кот и лиса, Счастье и веселье. Жди ночи.